Глава 33 третья. Ассипаго, Барбат и Фомулим. Входа в башню, как и у большинства башен Пеле, на уровне земли не имелось. Прямая, крутая, узкая лестница без перил вела к столь же узкой двери к убитых в десяти над булыжной мостовой внутреннего двора. Дверь была отворена, и я с радостью отметил, что доктор Талас не стал затворять ее за нами. Пройдя коротеньким коридором, Несомненно, всего лишь проемом в башенной стене мы вошли в комнату с виду, как и все прочие комнаты, которые я видел внутри, занимавшую весь этаж. Вся она от стены до стены оказалась уставлена машинами, по меньшей мере такими же древними, как у нас дома в башне Моточинов. Однако их назначение осталось для меня загадкой. В одном углу виднелась столь же узкая лестница, ведущая этажом выше, а в противоположном углу Темнел черной пастью лестничный проем, очевидно открывавший путь туда, где содержался воющий пленник. Снизу из мрака вновь зазвучал его вой. «Он повредился умом», — сказал я, кивком указав туда. «И не он один. Большинство!» — согласно кивнув, подтвердил доктор Талос. «Пою их микстурой из Гелебора, но не могу сказать, что лечение идет им на пользу. У нас на третьем уровне подземных темниц содержались точно такие же клиенты». так как буква закона не позволяла от них избавиться. Их, видишь ли, вверили нам, и никто из властью не рискнул бы распорядиться насчет их освобождения. Доктор повел меня к лестнице наверх. м м да положение. Сочувствую всей душой. Со временем они умирали», — неумолимо продолжал я. «Одни вследствие перенесенных пыток, другие по иным причинам. А на самом-то деле держать их в неволе было совершенно незачем. Да уж, догадываюсь». «Берегись вон того механизма с крюком, он к плащу твоему тянется!» «Так зачем же вы держите их? Вас ведь законы к этому отличию от нас не обязывают!» «Думаю, на запчасти, на органы. Другого применения Бальдандер с этому отребью, как правило, не находит!» Поставив ногу на первую из ступеней, доктор Талас замешкался и обернулся ко мне. «Ну, а теперь будь добр, не забывайся, держись как можно любезнее. Им, понимаешь ли, не по душе, когда их зовут какогенами!» «Обращайся к ним лучше по именам, какими там они на сей раз не назовутся, и ни слова о слизи, и вообще разговора ни о чем неприятном лучше не заводи. Бедняга Бальдандерс столько сил положил, чтобы помириться с ними после того, как потерял голову в обители Абсолюта, и если ты перед самым их отбытием все испортишь, будет просто раздавлен». Я успокоил его обещанием держаться как можно дипломатичнее. Поскольку корабль располагался над башней, Я ожидал найти Бальдандерса в обществе высоких гостей на самом верхнем из этажей, но ошибся. Не успели мы с доктором подняться на второй этаж, как сверху донеслись негромкие голоса, а после и бас великана, как обычно казавшийся грохотом, рухнувший где-то вдали стены. В этой комнате тоже оказалось немало машин, но на сей раз они, пусть не менее древние, чем этажом ниже, производили впечатление действующих. и мало этого расставленных по отношению друг к другу, согласно некой, хотя и непостижимой логике, подобно загадочным устройствам в зале Тифона. Бальдандерс с гостями расположился в дальнем углу помещения, так что его голова, втрое крупней головы любого обычного человека, возвышалась над дебрями из хрусталя и металла, словно морда тираннозавра над верхушками леса. По пути к ним... Я увидел под блестящим стеклянным колпаком останки девушки, похожей на пию, будто родная сестра. Брюшная полость ее была рассечена чем-то изрядно острым. Определенная часть кишечника извлечена и разложена вокруг тела. На теле имелись все признаки ранней стадии разложения. Однако губы девушки шевелились, а веки, стоило мне пройти мимо, приподнялись и снова сомкнулись. «У нас гость!» во весь голос известил Бальдандерса доктор. «Нипочем не догадаешься, кто!» Великан неторопливо повернул голову к нам, однако меня смирил взглядом, пожалуй, столь же непонимающим, как в Нессе, в первый день знакомства, с трудом разбуженной поутру доктором Талосом. «С Бальдандерсом ты знаком?» продолжал доктор, обращаясь ко мне. «Однако я должен представить тебя прочим нашим гостям». Трое людей или созданий с виду кажущихся людьми грациозно поднялись с мест. Один, будь он действительно человеком, был бы человеком невысоким и коренастым. Двое других, выше меня на целую голову, не уступали в росте экзультантам. Маски на лицах всей троицы изображали лица мужчин, прекрасно воспитанных, сдержанных, отнюдь не глупых. Но я сразу заметил, что глаза за прорезями в масках тех двоих, высокого роста, гораздо больше человеческих глаз. а у Невысокого глаз нет вовсе, и в прорезях его маски видна лишь непроглядная тьма. Все трое были одеты в белое. Ваши милости, перед вами наш большой друг, мастер Севериан из гильдии палачей. Мастер Севериан, позволь представить тебе достопочтенных иеродулов Ассипага, Барбата и Фомулима. Работай сих благородных персон, прививать мудрость человеческой расе, представляемой здесь Бальдандерсом, а теперь и тобой. Представленный доктором как Фомулим, заговорил. Голос его вполне мог бы показаться человеческим, если б не звучал куда звонче, мелодичнее любого из настоящих человеческих голосов, какие мне доводилось слышать. Казалось, ко мне обращается какой-то из струнных музыкальных инструментов, внезапно обретший жизнь. «Приветствуем тебя, Севериан!» пропел он. «Тебя увидеть счастье для нас!» «Перед тобой мы преклоним колени!» С этим и он, и двое других действительно ненадолго опустились передо мной на колено. Никакие его слова, никакой иной поступок не мог бы поразить меня сильнее. Захваченный врасплох, я попросту не нашелся с ответом. Наступившую тишину, точно придворный, заполняющий неловкую паузу в светской беседе, нарушил второй из кокогенов высокого роста — Барбат. Голос его звучал слегка басовитее, глубже, чем у фумулима, а в интонациях чувствовалась некоторая воинственность. «Тебя мы здесь видеть рады, весьма-весьма рады, что явствует из слов моего дорогого друга и из наших поступков. Однако твоим друзьям, пока мы здесь, придется подождать там, снаружи. Впрочем, ты сам прекрасно это понимаешь. Моя просьба — всего лишь формальность». «Постяки все это!» Невероятно низким. Казалось, его не столько слышишь, сколько чувствуешь басом, пророкотал третий из кокогенов. И, словно опасаясь, как бы я не заметил пустоты в глазных прорезях его маски, демонстративно отвернулся к узкой бойнице, окна позади. «Возможно, так и есть», — согласился Барбат. «Уж о это знает». «Так, значит, с тобой друзья?» прошептал доктор Талас. Эту странность я замечал за ним далеко не впервые. В отличие от большинства, он крайне редко обращался разом ко всем собеседникам, но либо разговаривал с одним из них, как будто более рядом никого нет, либо ораторствовал, словно перед многотысячной аудиторией. — Да, кое-кто из островитян решился проводить меня. Старательно сохраняя хорошую мину при плохой игре, отвечал я — — Должно быть, ты о них знаешь. Они живут среди озера на плавучих скоплениях тростника. — Видишь, они взбунтовались против тебя, — сообщил доктор Верикану. — А я ведь предупреждал, что рано или поздно бунты не миновать. С этим он бросился к окну, в которое якобы смотрел Осипага, отпихнул какогена плечом, устремил взгляд в ночь — а затем, повернувшись к нему, рухнул на колени и припал губами к его руке, вернее, к перчатке из какого-то упругого материала, раскрашенного под человеческую кожу, так как то, что находилось внутри, наверняка нисколько не походило на руку. — Ты ведь поможешь нам, твоя милость, не так ли? У вас на борту корабля наверняка есть фантасцены. Всего разок выставить вдоль стены строй чудовищ, и мы в безопасности на целую сотню лет. — Победа останется за северианом. — проговорил Бальдандерс с обычной неспешностью. — Иначе от отчего они преклоняли перед ним колени, хотя он может погибнуть, а мы с тобой нет? Ты, доктор, их обычаи знаешь. Грабеж — тоже способ высева семян знания. Доктор Телес в ярости повернулся к нему. — Много он в прошлый раз посеял? Много, я тебя спрашиваю? — «Как знать, доктор? Как знать?» «Сам знаешь, ничего он среди них не посеял. Они до сих пор остаются все теми же невежественным суеверным скотом!» Прорычал доктор и вновь обернулся к кокогенам. «Высокородные иеродулы, ответьте же! Кому же знать о том, если не вам?» Фомулим повел рукой, и в этот миг я с особенной, небывалой остротой почувствовал, кто таится под маской. ведь рука человека попросту не способна на такой жест, лишенный всякого смысла, не означающий ни согласия, ни несогласия, ни раздражения, ни сожаления. — Я умолчу обо всем известном тебе самому, — сказал он. — Напомню лишь, что те, кого ты страшишься, научились тебя побеждать. Возможно, они и просты, однако кое-что из унесенного по домам Вполне может прибавить им мудрости. Обращался он к доктору, но я не в силах больше сдержаться заговорил. — Позволю знать Сьер, о чем ты? — Речь о тебе, северян обо всех нас. Мои слова теперь не навредят. — Если, конечно, ты не переусердствуешь, — вмешался Барбат. — Есть мир, где после долгих странствий найдет покой наш корабль. И он отмечен особым символом. Змея о двух головах, на шее и на хвосте. Одна из голов мертва, другая же пожирает ее. — Думаю, это тот самый мир, — сказала сипага, не отворачиваясь от окна. — Не сомневаюсь. Камена могла бы открыть нам место. Но, с другой стороны, известно ли о нем тебе, совершенно неважно. «Меня ты поймешь в любом случае. Живая голова символизирует разрушение. Неживая голова — созидание. Первая поедает вторую, и, поедая ее, обогащает собственную же пищу. Какой-нибудь мальчишка рассудил бы, что в случае гибели первой мертвое созидательное начало восторжествует. Однако на самом деле то и другое вскоре придет в упадок». «Мой друг!» Вновь подал голос Барбат. Как обычно, изъясняется крайне туманно. Тебе его мысль ясна? Лично мне нет! Зло объявил доктор Телос. Скривившись от отвращения, он отвернулся от нас и поспешил вниз. Это неважно заверил меня Барбат, поскольку его хозяин понимает все. Тут он сделал паузу, словно ожидая от Бальдендерса возражений. И, не дождавшись их, продолжил, по-прежнему обращаясь ко мне. «Видишь ли, наша цель в развитии, а не в индоктринации вашей расы». «В развитии берегового люда уточнил я. «Все это время воды озера за окном тянули тоскливую, заунывную ночную песнь. И голос ответившего мне осипага словно бы слился с нею. «Всех вас!» «Так значит, это правда?» — Все, о чем подозревали многие из мудрецов, выходит, нас направляют. Выходит, вы, присматривающие за нами на протяжении многих эпох нашей истории, хотя для вас-то не должно быть всего-навсего дни, и вывели нас из дикости. Охваченный восторгом, я выхватил из Ташки книгу в коричневом переплете, слегка подмокшую во время купания, несмотря на обертку из промасленного шелка. — Вот, позвольте, я покажу, что тут сказано. Тот, кто не мудр, все же есть объект мудрости. А если мудрость находит его подходящим объектом, разумно ли с его стороны пренебрегать собственной глупостью? А что, очень похоже. — Ты заблуждаешься, — возразил Барбат. — Века для нас, как и он. Я и мой друг имеем дело с вашей расой совсем недавно. Твоя жизнь длится куда дольше. Эти существа... «Живут от силы пару десятков лет, будто псы», — сказал Бальдандерс. И вот он сообщал мне много больше, чем здесь написано. Каждое слово казалось увесистым камнем, брошенным в некий глубокий резервуар. «Быть не может», — пробормотал я. «Вы есть труд, смысл всей нашей жизни», — объяснил Фомулим. «Вот человек, которого ты называешь Бальдандерсом». Он живет ради нового знания. Мы видим, он копит, Хранит здесь мудрость прошлых времен, Непреложные факты, А из этих фактов, как из семян, Взрастают его силы. Если он погибнет от рук простецов, То его гибель принесет небольшую выгоду всем вам. Представь себе дерево, Проросшее сквозь трещину в камне. Оно вбирает, накапливает и воду, и жизнетворное тепло солнца, словом, все, что нужно для жизни, ради себя самого. Со временем оно гибнет, гниет, удобряя землю, в которую его же корни превратили камень. Тени его больше нет, новые семена дают всходы, и спустя еще какое-то время на его месте поднимется целый лес». Доктор Талас, вернувшийся снизу, неспешно с сарказмом захлопал в ладоши. «Но ведь все эти машины им оставили вы?» — спросил я. В этот миг мне отчетливо вспомнилась выпотрошенная девушка, шевеляющая губами, бормочущая что-то под стекленным колпаком сзади. Некогда это не взволновало бы палача Севериана ни в коей мере. «Нет», — ответил Барбат, — «эти он сам отыскал или сконструировал». «Как уже говорил Фомулим, он жаждет учиться». И мы заботимся о его учении, но сами ничему его не учим. Мы никого ничему не учим, а машины вам продаем лишь самые сложные, которых людям не повторить. «Эти монстры, эти страшилища ради с пальцем не шевельнут!» — проворчал доктор Талос. «Ты их сам видел и знаешь, кто они таковы. Когда мой несчастный пациент в помрачении разума бросился к ним со сцены в садах обители Абсолюта, они едва не пристрелили его из этих своих пистолетов». «Великан...» заерзал в огромном кресле. «Не стоит, доктор. К чему притворяться? Притворное сочувствие тебе не идет. Валять перед ними дурака!» Огромные плечи Бальдандерса приподнялись кверху и опустились вновь. «Напрасно я тогда вспылил. Лучше б сдержался. Хорошо, что они согласились забыть обо всем. «Ты сам знаешь, что ночь мы могли бы покончить с твоим создателем без труда», ответил доктору Барбат. «Могли бы, однако, всего лишь опалили его, дабы унять его буйство». Тут мне и вспомнилось, как в лесу за садами Автарха перед расставанием великан назвал себя господином доктора. Не успев подумать, что делаю, я схватил доктора за руку. На ощупь его кожа оказалась такой же теплой, живой, как моя собственная, разве что необычайно сухой. Замешкавшийся доктор Талас не сразу отдернул руку. — Что ты за существо? — спросил я, а не дождавшись ответа, обратился к созданиям, назвавшимся Фомулимом и Барбатом. — Некогда, Сиры, знавал я человека лишь отчасти из человеческой плоти. Вместо ответа оба устремили взгляды на великана, и я, пусть даже знаю что лица их попросту маски, почувствовал, сколь сильна их настойчивость. — Гомункул! — пророкотал Бальдандерс.